Глава двадцать первая Повелительница Грозы Ой, но я же просила не заходить, когда я в ванной Засмущалась Дина, вместо локона наматывая на пальчик очередную змею. Обычная ее манере дурочка из переулочка противоречил холодный неподвижный взгляд темных глаз, прорезанных ярко-желтым вертикальным зрачком. «Вообще-то ты в туалете!» — растерянно пробормотал Богдан и зачем-то уточнил. «В общественном». А обещала возле того отдела ждать. Вот, собственно, что я должна была вам объяснить. Но то бабка мешала, то Андрей. Вздохнула Ирка. Хотя так гораздо нагряднее. Так они обычно и попадались. Внимательно глядев Дину с головы до ног, будто впервые видела, очень холодно и спокойно сообщила Ирка и пояснила. Из них получались самые лучшие жены, они приносили в дом богатство, а их мужьям всегда все удавалось. У них, пожалуй, есть один недостаток, все понимают слишком буквально. Ирка слабо усмехнулась. Если их просили сложить зерно в амбар, так они зерно доставали, а колосья не трогали, те оставались торчать на поле. А если их просят добавить в тесто желтки, Они вытащат из яйца одни только желтки. Разбиваешь скорлупу, а там один белок. Ирка усмехнулась. А потом они перестали приходить. Немножко грустно добавила она. И за тысячу лет даже стража рубежей шмирами. Уже не помнишь, что бывает, когда в наш мир приходит змеица. «Потому что ваши мужчины — ничтожество!» Подавшись вперед, страшно прошипела Дина, И в ее вертикальных зрачках полыхнул Жутковатый огонек, похожий на изгиб молнии. «Их вполне устраивало, когда мы таскали в дом золота, Когда приносили удачу в делах И заговаривали их от гибели на войне». «Но когда они обнаруживали, кто мы такие...» Она злобно зашипела. «Неблагодарные, грязные, млекопитающие!» «Не знаю, кто как, а я вообще-то каждый день моюсь». Пожал плечами Богдан. «И в голове у меня такое не водится!» Он ткнул пальцем в шевеляющихся удины в волосах змей. Глаза змеицы злобно блеснули, роскошные тряди зашевелились, Между ними извивались текри гибкие змеиные тела. Генериска дернула головой, и, пронзая воздух чешуйчатыми стрелами, Змеи прыгнули на Богдана. Мальчишка попытался метнуться в сторону. Над головой его свистнул меч, и разрубленные змеи посыпались на пол. Вспыхнули, исчезая без следа. «Так шо ты, дивка? Че Обтирая клинок рукавом, удивился дядька Мыкола И вопросительно посмотрел сперва на Вука, а потом на Еруслана. Но те выглядели такими же обалдевшими. «Так вот, почему я с ней, когда целовался!» Охнул Еруслан и мучительно покраснел. Дина только злобно покосилась на него. «Наш змей — дивка!» — повторил дядька Мыкола и перевел взгляд на топчущихся у него за спиной близнецов. «А вы, шо ж мовчалы, про вас писан!» Наливаясь яростью, как спелый арбуз соком, прорал он. «Сперва мы не знали». Сказал первый близнец, страдальчески, морщась, точно у него вдруг невыносимо заболели зубы. «Мы ее не видели», — подхватил второй. Потом стали догадываться. «Только поверить не могли, что в змеица царского рода да вдруг в человеческий мир нелегально проникла». Близнецы осуждающие посмотрели на Дину и дружно выпалили это же неприлично а первый еще и добавил позорище какое что матушка скажет дина покраснела потом побледнела и даже змеи начали нервно шипеть у нее в волосах а наша ведьма выходит тебя высчитала паволчас склабившись ухнул вук и одобрительно уронил тяжелую ладонь ирки на плечо Ирка недовольно передернулась. Гордиться нечем, она ведь перечитала столько книг о змеях, могла бы сообразить, к чему все это. Сперва полная нечувствительность проникшего в их мир змея конопляным веревкам. Конечно, с чего бы змеицам боятся конопли, если они когда-то сами вырастили ее из своих волос. А волосы Дины, длиннющие, которые ни в коем случае нельзя ни стричь, ни подкалывать. Незнание самых элементарных вещей, страстная любовь к молоку и яйцам. Сто раз можно было догадаться, а не сообразила, только потому что даже как ведьма, она, Ирка, полное ничтожество. Ее совершенно не интересовали змеи-девочки, на самом деле ее занимал один-единственный змей который совсем не интересовался ею, или все-таки... — Я только одного не поняла, зачем ты сюда явилась? — напряженно, глядя на Дину, спросила Ирка. — Дина, зачем ты пришла в мой дом? — Не смей называть меня этим дурацким человеческим именем! Прошипела змеица, и вокруг нее полыхнула, так что Ирка невольно отпрянула назад. Трескучие изгибы молний пробежали по золотым волосам, заставляя вплетенных в них змей шипеть и извиваться. «Я не Дина! Я Диана, Верховная Хала, Повелительница Грозы!» — выкрикнула она. «Кто такие халы?» — шепотом спросил Богдан. «Девчонки такие, в тучах живут и рулят ими, куда хотят», — тихо ответила Танька. «Напрочь заглушая ее шепот, под сводами торгового комплекса вдруг грянул самый настоящий гром!» «Я пришла убить тебя, ведьма!» — прокричала Дина. И все до единой лампы в торговом центре Начали трещать и с грохотом лопаться одна за другой. Издалека слышались крики. Народ желал знать, что происходит. Гулу голосов прибавился топот ног. Самые благоразумные ничего выяснять не стали, А просто сматывались. — Тащу ж вам у вашему мире, бедна ведьмочка поперек горла! От всей души возмутился дядька Микола. Ты змей за ней приходив! Ты пыр, отя! Он возрился на золотоволосую змеицу, и даже обычно вислые усы его топорщились от гнева. Нарушение границы и покушение на убийство, с удовольствием заявил вук. А эти еще клялись, что никто из верховных нарушить границу не мог. Договор с понтом дела! «Они чтят!» Он с явным злорадством покосился на близнецов и подвел итог. «Будем оформлять вашу мокрушницу мелкую, хоть она три раза царевна». «Нет», — сказал один из близнецов, — «вы не понимаете». И, оттолкнув загораживающую дорогу Ирку, оба метнулись в женский туалет и встали, закрывая своими широкими плечами Дину, или как ее, Дьяну, Побелительницу Грозы, Царевну Змеицу. След за лопающимися лампами волна серого зловещего полумрака катилась по торговому центру, подбираясь все ближе и ближе. «Эй, хлопцы, вы чё, сдурели? Охнул дядька Мыкола. Похоже, действия близнецов оказались для него полнейшей неожиданностью. Это за место благодарности, что мы вас до нашей операции допустили. У вас, сдается, приказ есть. Приказ касался змея, хмуро ответил один близнец. Мы вправду думали, кто-то из рядовых нарушает. Подхватил второй. А она другое дело. Для нее свои правила. Не очень-то наши миры отличаются, протянула Танька. У нас тоже всякие крутые думают, что законы писаны для кого угодно, только не для них. А их охрана им помогает. И она презрительно посмотрела на близнецов. «Вы не понимаете!» С бесконечной мукой в голосе повторил другой близнец. «Тут наша территория, то наш закон!» Дядька Микола пытался уговорить близнецов. Змеица выглянула из-за их спин и холодно скомандовала. «Довольно разговоров!» Я пока еще ваша царевна, И вот мой приказ уничтожить всех! Гологенная лампа над зеркалом в туалете затрещала, замигала и лопнула. Осколки плафона разлетелись во все стороны. Богдан сгреб таньку в охапку и вместе с ней, присел на корточки, прикрывая ее собой от брызг стекла. Лица близнецов исказились, словно их терзала невыносимая боль. А потом «Текай ты, диты!» — заорал Микола, отшвыривая Богдана и Таньку прочь. Лица близнецов вытягивались, раздавались вширь, по щеке одного быстро расширяясь, поползло темное лаково поблескивающее пятно «Чешуя!» Близнецы шагнули вперед, плитка пола под их ногами жалобно хрустнула И раскололась, словно под невыносимой тяжестью Опережая Яруслана, Ирка кинулась прочь Вок с грохотом захлопнул дверь туалета и вцепился в ручку Дверь рванули изнутри, так что ее выгнуло дугой Вок уперся в стену, потянул дверь на себя На лбу у него вздулись синие жилы «Богдан, хватай Таньку и мотайте отсюда куда подальше! Хватит с вас проблем!» Гаркнула Ирка. Богдан и Танька поглядели на нее одинаково иронично и дружно покрутили пальцем у виска. сора ссорай, А как близкой подруге гадость сказать или показать, так они всегда заодно. Она не хочет больше втягивать их в свои неприятности. А они лезут! Просто маньяки какие-то!» Дверь прогнулась снова. В открывшуюся щель Ирка увидела, как внутри ворочается, что-то огромное. добейте да же их! прокричала из сортира одеяна. Дверь опала, как сдувшийся воздушный шарик. А потом из суалета ударил сноп огня, словно там включили гигантский огнемет. А-а-а! Пылающий огненный шар, в который превратился в вук, подкинула в воздух, и он унесся прочь, ломая гипсокартонные стены и снося витрины. Вук! отчаянно закричала Танька. Пожар! Бежим! Раздался ответный вопль, и даже самые любопытные покупатели не стали задерживаться. Над головой щелкнуло, раздалось что-то вроде звучного чихания. С потолка брызнули струйки воды. «Потоп! Я тут не гореть, ни мокнуть, не нанималась!» Из отделов хлынули уже не покупатели, а продавцы. За ними на ходу крича в рации мчались охранники. Посредними, прикрываясь от дождя папками с документами, рысили менеджеры. Из черного дыма, затянувшего проем выжженной двери, высунулись две длинные гибкие шеи. Желтые глазище с вертикальным зрачком, не мигая, уставились на Ирку. Стена туалета затрещала и рухнула под ударом перепончатого крыла. Раскалывая когтистыми лапами плиточный пол, сквозь пролом вывалилась пара змеев. «Близнецы! На самом деле змеи!» — завизжала Танька. «Но это как раз давно понятно!» — буркнула Ирка. «Простите нас!» Глухо, но вполне внятно, прогудел один из них, и распахнутые драконьи пасти окрасились вскипающим пламенем. Ирка негромко запела. «А в кривого танце я-то та не выведу конца, треба его выводить, выводить, конца ладу знаходить. Делай, как я!» Крикнула она Таньке, крепко хватая ее за руку. Пятки звучно ударили в горячий от пламени пол, И девчонки пошли, фигурно перебирая ногами. «Треба танец весты, мов веночек плесты, Ой, веду-веду, та не выведу, Ой, плиту плету та не выплету!» Подхватила Танька. И там, где девчонки прошли, на полу засветились мелкие звездочки, Складываясь в узор, похожий на плетеную косичку, извилистую, как змейка. Змеи дружно отдохнули пламенем, Столбы огня с гудением ударили в девчонок И медленно стекли вниз по возникшей невесть откуда прозрачной стене. «Вот интересно, если бы я ушла, с кем бы ты кривой танец водила? Сама с собой?» Поинтересовалась Танька. «Танцуй, не разговаривай!» Лихорадочно прошептала Ирка. «Кривой танец специально придуман деревне от змеев прикрывать». И девчонки принялись выплетать танец в обратную сторону. «Я веночек свеплела, плела, щелчора раз вечера». С громовым ревом змеи ринулись на невидимую преграду и отретели назад, будто натолкнувшись на огромный батут. Так их, девчонки! Восторженно заорал Богдан. Новый сильный голос, мгновенно заглушивший Таньку и Ирку, подхватил мелодию. Моя маты шла, маты шла, венок знайшла, та знайшла. Таны любому отдала. В стенном проеме появилась гибкая фигура. Золотые пряди дьяны развивались, будто их трепал невидимый ветер, Змеи в волосах с шипением вставали на хвосты, венчая ее голову жуткой короной. «Ой, как бы я знала, я б его порвала, Та у грязь втоптала. Пропела она так, что под высокими сводами торгового центра гулка отозвалось эхо. Возникшая между людьми и змеями невидимая стена заискрилась золотом и с глухим хлопком лопнула. — Глупые млекопитающие! — засмеялась Дьяна. — Этот танец может остановить змея, но не змеицу! «Ваши прапрабабки танцевали его в мою честь!» Змеи развернули крылья и с шипением ринулись на людей. Как комета, волоча за собой пылающий хвост, из глубины зала вылетел огненный сгусток. Жуткий зверь, сотканный из чистого пламени, приземлился перед драконами. Туловище зверя было волчьим, С мощными передними лапами и когтями, искрящими, как вольтовая дуга. Вместо задних лап с полохом огня извивался змеиный хвост. «Ничего, девки!» Знакомым голосом прогудело чудовище, На миг поворачивая к ведьмочкам пылающую голову. «Вовремя в этих фраеров придержали! Сейчас мы им устроим!» И клыкастая огненная пасть оскалилась в ухмылке. Вук! Закричала Танька и благоговейно повторила. Да ведь это же, вук огни змей. Ага, папа у меня был горячий, а мама пушистая, хоть и не очень белая, скорее серая. Резком пожара расхохотался Вук И, вытянувшись огненным столбом, Прянул навстречу драконам. Дедка Микола обстоятельно поплевал на ладони, Как лесоруб перед работой, И взялся за рукоять своего тяжелого меча. И в этот миг богатырь начал расти, Вытянулись, и без того длинные ноги Раздались вширь плечи, Гигантский дядька Мыкола шагнул к змеям Торопливо переглянувшись, ящеры встали спина к спине, прикрывая свою царевну В их раззявленных пастях клубилось пламя Работая как два огнемета, они очертили вокруг себя огненный круг Сверху мелькнула тень Яруслан прыгнул змею на спину с галереи второго этажа и рубанул мечом по длинной шее. Волк и Микола дружно заорали и рванули в атаку. От невыносимого жара задрожал воздух. Ирка чувствовала, как у нее с треском скручиваются волосы. Битва богатырей и змеев разгоралась, причем в буквальном смысле слова. Грозно огудела пламя, один за другим вспыхивали и скукоживались в огне легкие пластиковые стульчики ресторана. Начисто выжигая чашу фонтана, по холу первого этажа катался огненный шар. Сквозь его нестерпимое сияние. То взблескивал меч, то проступала пылающая волчья пасть, То мелькала перепончатое крыло. Разделенная схватка Ирка и царевна-змеица Уставились друг на друга. Ирка увидела, как на лице красавицы появилась Неприятная поистине змеиная усмешка. Губы ее неслышно шевельнулись, Но Ирка все равно поняла, Все приходится делать самой. Сказала змеица и нестерпимо на ультразвуке завизжала. Золотые волосы окутали ее. Сквозь перену брызжущей во все стороны воды Ирка видела, как внутри сплетенного из золотых прядей кокона Полыхнула электрическая дуга. Грозовая туча окутала Дьяну. Распахнутые крылья блеснули сталью. Ну нифига себе! Выдохнула Ирка, когда повелительница грозы взмыла к высокому куполу торгового центра. Гибкое змеиное тело и широкие перепончатые крылья испускали электрические разряды. На электризованный воздух покалывал волосы и кожу. Змеица выпустила из пасти длинную и зверистую молнию. «Ирка, берегись!» Только успела крикнуть Танька. Ирка метнулась в сторону, поскользнулась, растянулась на мокром полу. Нацеленная в нее трескучая молния ударила в мерцающий лампочками рекламный экран. Экран взорвался. Из растворяющегося в раскаленном воздухе пара вынырнула жуткая зубастая пасть. Межоскаленных зубов плясали электрические разряды. «Вот!» «Ты мне попалась, ведьма!» Злорадно прошипела змеица. «И никто тебе не поможет!» Едва заметным кивком она указала на сцепившихся со змеями богатырей. «Может, насчет близнецов я и не догадалась, но что это вот гадина сразу почувствовала!» Охнула Танька. Гибкая шея стремительно повернулась, и новая молния ударила Таньки в грудь. С глухим криком девчонка упала на пол. «Таки гадина! А я ей еще пирожный покупал!» Заорал Богдан, и словно не вынеся зрелища, распростертый на полу Таньки, рухнул рядом. Сияющий лунным серебром Юный рыцарь в валом плаще Поверх застиранной футболки Взмыл над его телом Словно лунный блик промелькнул И возникший у самой морды Змеицы меч Полоснул ее промеж шеи. Протяжно зашипела змеица, чешуя на ее лбу разошлась, и черная кровь залила глаза. Она судорожно дергала шеи, пытаясь увернуться от ударов клинка. Едва различимый в сером свете сдухач носился вокруг свирепым призраком. «У каждого свои маленькие секреты», — пробормотала Ирка, наскоро проверила у подруги пульс и обернулась. Вытянув шею и словно сжавшись в комок, змеица напружинилась, в ее пасти искрил целый пучок молний, и все эти молнии она выплюнула вздухача, На мгновением раньше змеица в бок врезалась. Рычащая от бешенства гигантская борзая. Пучок молний просвистел мимо метнувшегося в сторону сдухача и влетел в отдел одежды. Стойте с юбками и блузками превратились в пылающие костры. Заходясь даже не рыком яростным клекотом, хортица вцепилась змеица в крыло. Залижала от боли змеица и забила крылом, стараясь стряхнуть вцепившуюся хортицу. Борзула мотала в воздухе, но она держалась, стиснув челюсти. Налетевшись, духачи нырнул под поднятое крыло и попытался пропороть змеицы бок. «Помогите!» С трудом уворачиваясь от шустрого воина сновидений, в панике завопила Диана. «Вы должны меня защищать!» «Позвоняй ты, панночка, хлопцы ваши трохи зайняти!» Гаркнул Микола, принимая на кренок выпущенную в сторону хортицы струю пламени. Ухнувший на скользкий пол Яруслан с разгону пронесся между лапами змея, походя, полоснув его по брюху. Сейчас бы прокомментировать насчет того, кому тут понадобилась помощь, подумала хортица. Жалко, рот занят, и говорить в этом облике я не умею. И она еще глубже вгрызлась в крыло. А, -а, а от нового вопля змеицы со стен с грохотом обвалились рекламные щиты. Диана принялась колотить крылом. Лупя глухо рычащий борзой по полу каменным стенам, даже по балкону галереи, Хортица налетела на стену, Удар, дикая боль пронзила все тело, Снова полет вверх и навстречу несутся перила галереи. А-а-а! Хортицу шарахнула об железную трубу перил, ее словно завертело в неистовом урагане, перед глазами фейерверком взорвались цветные огни, зубы разжались, ее подкинуло в воздух, она попыталась взмахнуть крыльями, но те только заломились назад. Судорожно молотя лапами гигантская борзая, пролетела через весь зал и свалилась на пол рядом с бесчувственной танькой, от удара Ирку выше была из облика борзой. В волной боли девчонку вернула обратно в хрупкое человеческое тело. Она скорчилась на полу, хватая ртом воздух, но в стиснутый легкий ничего не попадало. В сполохах развивающегося плаща Сдухач спикировал на змеицу сверху. Целая серия молний из пасти повелительницы грозы охватила парня со всех сторон. Воин сновидений метнулся вниз, вверх, бок Одна молния чиркнула его по плечу, вторая впилась в ногу. Сдухач нырнул вниз, уходя из-под обстрела». Змеица плюнула ему навстречу всего один раз, и зверистая молния ударила его в грудь и прошла насквозь, широко раскинув руки, сдухач завис в воздухе, как бабочка, пришпиленная к пространству искрящейся вольтовой дугой. У спящего Богдана вырвался страшный крик, Свитер на груди задымился, И остро запах горелым. Но мальчишка так и не проснулся. Отведя назад крылья и вытянув шею, Как атакующая курица, Змейца прыгнула к ирке И снова плюнула молнией. «Откачусь, в Таньку попадет», мелькнула в затуманном сознании. Ирка только успела, беспомощно вскинутой ладони, закрывая лицо. Где-то совсем близко, грозно и торжествующе, заржал конь. Размытая тень всадника пронеслась сквозь черный дым, и нацеленная в девчонку молния трескуче разбилась о поднятый щит. Ирка затрясла головой, пытаясь отогнать наползающую со всех сторон черноту. Всадник был не очень высокий, не мыкола и слишком стройный для вулка. «Еруслан?» — потеряно пробормотала она. Ну, у Еруслана корчуга, а у этого просто свитер». «Надо же, оказывается, тебя действительно нужно прикрывать!» Оборачиваясь, прогудел богатырь, из-под низко надвинутого шлема блеснули мрачные глаза Андрея. «А я ведь не собирался лезть в это дело, не хотел!» — крикнул он и погнал счастливо гнедова на змеицу. Та стремительно развернулась к новому противнику. Молния вылетела у нее из пасти, и тут она вдруг странно дернула шеей. Ирка могла покряться, что повелительница грозы пытается поймать выпущенную молнию обратно. Молния просвистела у Андрея над головой. Змеица повернулась, едва не вышибив хвостом Андрея из седла и рванула прочь. Она не хотела нападать на Андрея. Стой! Заорал тот, гнедой с припавшим к гриве всадником, пронесся мимо пронзенного вольтовой дугой с духача. Андрей сам не очень понимал, что делает, просто не мог оставить вот так знакомого пацана, даже если сейчас тот больше напоминает призрак. Богатырский меч ударил по сковавшей воина сновидений вольтовой дуге, раздался страшный треск, дуга разломилась пополам, из духа исчез. На полу, хватая за обожженную грудь и, заходясь отчаянным кашлем, очнулся Богдан. Змеица вломилась в опустевшую пиццерию. Пластиковые столики бумажные тарелки, недоеденные куски пиццы разлетались во все стороны от ее хлещущего хвоста. Взмахом меча Андрей разрубил летящий ему в лицо кусок. Конь лихо махнул через завалы столиков и всеми четырьмя копытами приземлился. Змейцы на хвост. Вряд! От неожиданности из пасти змеицы вырвалась молния. С соседней стойки Макдоналдса посыпались обгоревшие до угольков гамбургеры. Разогнавшуюся змеицу несло юзом, она словно сложилась пополам. На краткий миг длинная шея возникла перед Андреем, и учили на тренировках. «Противник открылся! Бей!» Он ударил, лезвие отскочило, едва не съездив его по лбу. Серостальную чешую рассекла длинная рана. Кровь брызнула Андрею в лицо. Странное черно-кровавое свечение вспыхнуло вокруг его головы, побежало по плечам вниз. Теперь он светился весь, точно был соткан из пламени. Андрей судорожно хватанул воздух ртом. От неожиданного миролюбия змеицы не осталась и среда. Андрею казалось, что он видит все, как в замедленной съемке. «Арш!» С грозным ревом змеица разворачивается. «Арш!» Зубостая пасть нависает над ним, светясь искря, как громадный тостер. «Бам!» Андрей размахнулся щитом и врезал им змеицы по морде. Казалось, в повелительницу грозы влепили ядерной торпедой. Ее швырнуло в сторону, и она завалилась на бок, дрыгая когтистыми лапами. Конь отпрыгнул и одновременно взмыл из седла Андрей. Новая молния вырвалась из пасти змеицы и безвредно ушла в потолок. Андрей приземлился, подошвы ботинок долбанули ей в шею, меч описал короткую дугу, и окутанная кроваво-черным орелом лезвие прижалась к чешуйчатому горлу, норовя в один миг снести голову. «Всем стоять!» — заорал Андрей. Все остановились. Зменица лежала, размета крылья по кафельному полу и беспомощно задрав лапы кверху. Только горло судорожно подергивалось, под плотно прижатым к чешуе лезвием. На взмахе мечом замер Микола. застыл в выпаде руслан словно в раз окаменев замерли змеи. последний выпущенный ими клуб огня вкатился в магазин банных принадлежностей, остро запахло горелыми вениками. И только Вук вдруг гулка раскатисто захохотал. Пламя стекло с него, оставляя вместо жуткой помеси волка и змея привычного бритоголового качка. С кривой ухмылкой разглядывающего черно-красное сияние вокруг Андрея. «Советую слышаться, пацана!» — рыкнул Вук. Потому как ваша царевна для него только что большое дело сделала, Кровью своей обрызгала, можно сказать, полное богатырское посвящение провела. Сейчас у него сила, так кипит, что он ей в один мах башку оттяпает. А ты, парень, запомни, он повернулся к Андрею. В следующий раз у тебя такой номер не пройдет. Он кивнул на приставленный к шее змеицы меч, чтобы этим змеюкам голову отчекрыжить, за ними не с мечом, а с переносной гильотиной гоняться нужно, и то, может, не взять». Но Андрей не понимал, что ему говорят. Он только глядел безумными глазами в чешуйчатую морду змеицы и ошалело шептал, «Всё правда». Они на самом деле существуют, летающие змеи. — Как вы мне осточертели, гады! Вдруг заорал он. — Говорите, где девчонка? И лезвие его меча еще плотнее прижалась к шее змеицы, а красно-черный орел вспыхнул неистовым дымным пламенем. — Молодой... э Человек, только не надо резких движений. С опаской, глядя на его клинок, взмолился один из змеев-близнецов. Какую именно девчонку вы ищете? Глаза Андрея стали еще безумнее. Вопрос-то он задал, а вот что? Змей ему и впрямь ответит, как-то не рассчитывал. Красивую! Выпалил он. «Я тут неподалеку афишу конкурса красоты видел!» «Предложил второй змей на пружине в крылья, в немедленной готовности лететь и добывать мисс чего-нибудь в обмен на свою царевну!» «Не издеваться!» — рявкнул Андрей. «Тут была девушка, мы с ней в кафе сидели!» Он мельком грянул в сторону фонтана, но вместо сториков обнаружил только спекшиеся черные комки пластмасы. «А когда пожар начался, она не выбежала, поэтому я с ним и пошел». Он качнул головой в сторону смирно стоящего рядышком Гнедова. «Ее искать! Она такая, беспомощная, ее любой обидеть может!» И он ненавидяще уставился на змеев. Один из них шевельнулся, явно собираясь что-то сказать. «Нет!» — предваряя его слова, выкрикнул Андрей. «Не заметить ее я не мог. Ее невозможно не заметить. Она очень красивая, и волосы такие длинные, золотые». Над разгромленным торговым центром повисла тишина. Только трещали догорая войлочные шапки в банном отделе, и шипела противопожарная система, выплёвывая последние капли воды. А потом тишину разорвал хохот. Хохотала Танька, она сидела на мокром полу, держась за голову, и её наэлектризованные волосы торчали во все стороны, Точно, как у Дины когда-то. «Ну вот, Ирка, теперь и твой парень отвалил к этой!» Танька посмотрела на меч у горла царевны-змеицы и мстительно закончила. «Гадине!» «Я к ней не отваливал!» «Он не мой парень!» Одновременно воскликнули Богдан и Ирка. «Ничего не понимаю! Что за ерунду вы городите?» Вскипел Андрей, и гневные искры пробежали по его черно-красному ореолу. «Где девушка, я спрашиваю, что вы с ней сделали?» «Сожрали...» Вдруг дрогнувшим голосом спросил он. «Сожрали, да!» Почти в истерике завопил он, и лезвие его меча надавило на шею змеицы. Позади у самого входа в торговый центр вдруг что-то шевельнулось, и в разошедшиеся двери со свистом влетела стрела, пронеслась через холл. Древко вспыхнула в окружающем Андрея, чернало мариоле и сгорела дотла. Но кованый из какого-то странного металла наконечник силой ударил в шлем Андрея. Мальчишка сдавленно хрюкнул и рухнул рядом со змеицей. В тот же миг влетел. Сперва Ирке показалось, что мяч. Вертясь, как юла в воздухе, на краткий миг завис. Каравай! Слегка помятой, выпочканной грязью, Но по-прежнему пышный хлеб, Украшенный, плетеный из теста, косичкой. «Федька!» Застонал дядька Микола. У входа, сжимая в руках тугой богатырский лук, Стоял Федька, и глаза у него были пустые, Совсем как ночью. Хлеб ляпнулся рядом с мордой змеицы. Наконец-то! Выдохнула та, переворачиваясь на лапы. Ее голова на длинной шее повернулась к Ирке. Так разворачивается стрела подъемного крана. И змиица прошипела девчонке в лицо. Ты спрашивала, зачем тебя убивать? Да потому что Айтварас, Жалтис, Чанг, Тун, Ми, Лун, Великий дракон, вот, младший сын царицы, Тобитис змеиногой, и мой жених. Царевна-змеица, повелительница грозы, гордо вскинула голову. «Не должен! Не знать, не видеть, не вспоминать! Тебя, жалкая человеческая ведьма!» «Не слушайте ее, Ирина Симурановна!» — вдруг отчаянно закричал Еруслан. «Змей со змеицей? Не...» «Ну, хватит!» Рявкнула повелительница грозы, И по серебристым сводом снова прокатился гром. «Позабавились и довольно!» «Все лишние! Вон!» И резким взмахом когтей она разорвала каравай. «Ах!» Шевеля обломки стены мебели и вихрем крутя пепел, Порой ветра пронесся по торговому комплексу, Танька сдавленно вскрикнула и уставилась на свои руки. Сквозь полупрозрачные ладони был виден пол. Люди и змеи истончались, становясь прозрачными. А потом носящийся по торговому центру вихрь подхватил их и поволок сквозь стены. Молотя крыльями в напрасной попытке сопротивляться ветру, исчезли оба змея. Пролетели и скрылись в стене богатыри. «Яруслан!» — все кричал беззвучно, Словно стараясь что-то объяснить Ирке. Вихрь подхватил бесчувственного Андрея И понес прочь. Посредними, отчаянно избиваясь И цепляясь призрачными руками за стены, Исчезли Танька и Богдан. Ирка осталась наедине с нависшей над ней azkalino зубастой ubastaj